Саша заплакал. Ему стало жаль, что о Людмилочки могут думать и говорить как об особе, с которую можно вести себя вольно и неприлично. «Честное слово, ничего худого не было», — уверял он. «Мы только читали, гуляли, играли, ну, бегали, больше никаких вольностей». Хрипач похлопал его по плечу и сказал голосом, которому постарался придать сердечность, — а все же сухим. Послушайте, Пыльников, что бы ему назвать, когда мальчика Сашу, Неформенно? И нет еще на то министерского циркуляра? Я вам верю, что ничего худого не было, но все-таки вы лучше прекратите эти частые посещения. Поверьте мне, так будет лучше». Это говорит вам не только ваш наставник и начальник, но и ваш друг. Саше осталось только поклониться, поблагодарить, а затем пришлось послушаться. И стал Саша забегать к Людмиле только урывками, минут на пять, на десять, а все же старался побывать каждый день. Досадно было, что приходилось видеться урывками. И Саша вымещал досаду на самой Людмиле — Уже он частенько называл ее Людмилкою, Дурищею, Ослицею, Сиамскою, поколачивал ее, а Людмила на все это только хохотала. Разнесся по городу слух, что актеры здешнего театра устраивают в общественном собрании маскарад с призами за лучшие наряды, женские и мужские. О призах пошли преувеличенные слухи. Говорили, дадут корову-даме велосипед мужчине. Эти слухи волновали горожан. Каждому хотелось выиграть. Вещи такие солидные. Поспешно шили наряды. Тратились, не жалея. Скрывали придуманные наряды и от ближайших друзей, чтобы кто не похитил блистательной мысли. Когда появилось печатное объявление о маскараде, громадные афиши, расклеенные на заборах и разосланные именитым гражданам, оказалось, что дадут вовсе не корову и не велосипед, а только веер даме и альбом мужчине. Это всех готовившихся к маскараду разочаровало и раздосадовало. Стали роптать. Говорили, стоило тратиться, это просто насмешка, такие призы. Должны были сразу объявить, это только у нас возможно поступать так с публикой. Но все же приготовления продолжались. Какой-нибудь приз, а получить его лесно.